БОСОНОГИЙ БАНДИТ Колтон Харрис Мур родился 22 марта 1991 года в тихом городке Маунт-Вернон, штат Вашингтон, но при этом его жизнь никогда не отличалась спокойствием. Его родители развелись, когда он был совсем маленьким, а отчим умер, когда ему исполнилось семь. Родной отец нечасто бывал рядом и не давал Колтону столь необходимой поддержки. В возрасте 12 лет ребенок окончательно лишился второго родителя. Мать Колтона оказалась не лучше. Она пила, часто пренебрегала сыном, оставляя его одного на несколько дней. В ее присутствии Колтон нередко проявлял агрессию, ломал вещи, дрался в школе и убегал из дома. Между тем, несмотря на очевидные проблемы, он проявлял смышленность, которой не хватало большинству детей его возраста. Колтон научился заботиться о себе и проявлял глубокий интерес к различным предметам. Он умел жить самостоятельно, даже в условиях дикой природы, В течение длительных периодов времени и обладал невиданными для подростка способностями к механике. К концу 2000-х годов Колтон решил отправиться в глушь Вашингтона, чтобы превратиться в босоногого бандита. В поисках еды и припасов Колтон начал взламывать охотничьи домики и коттеджи в Вашингтоне, Айдаха, и Британской Колумбии. Он никогда не совершал преступлений с целью заработка и редко охотился за крупными предметами, такими как техника. Но иногда он угонял автомобиль или грузовик, чтобы добраться до своей следующей цели. И вот тогда он начал угонять самолеты. Мур учился летать по книгам и по материалам из интернета. Взлетать и лететь он умел, но вот посадка – это уже другая история. Он сажал украденные самолеты жестко, почти как альбатрос, причиняя тем самым огромный ущерб самолету. К концу 2009 года власти вышли на Мура, который все это время играл с ними в кошки-мышки. Иногда Колтон оставлял селфи на компьютерах, потерпевших, а однажды обвел свои ноги мелом, благодаря чему стал известен как босоногий бандит. Летом 2010 года, когда на Тихоокеанском северо-западе установилась жара, Мур покинул регион, угоняя автомобили до самой Индианы. В Блумингтоне, штат Индиана, Колтон похитил одномоторный на 400 и решил отдохнуть на Багамах. Проведя пару недель на Багамах, где его босые ноги не так сильно бросались в глаза, 11 июля 2010 года Мура арестовали. После возвращения в США босоногому бандиту предъявили целый ряд обвинений как в федеральном суде, так и в суде штата Вашингтон. В итоге его приговорили к семи с лишним годам лишения свободы в тюрьме штата Вашингтон и шести с половиной годам в федеральной тюрьме. Но сроки наказания шли параллельно, поэтому в июле 2016 года он вышел на свободу. После освобождения из тюрьмы босоногий бандит Держался в тени, работая помощником своего адвоката. Мур сказал в интервью, что его цель – пройти соответствующее летное обучение и получить лицензию пилота. Никто не сомневается, что Колтон Мур станет пилотом, если решится на это. И вполне вероятно, что мы о нем еще услышим.